Глава 3. Неожиданная встреча Жизнь остановилась, зашла в тупик, потеряла всякий смысл. Думал, проснувшийся раньше всех лёс. Один день не отличить от другого. Простое, тупое выживание. Но для кого? Ради чего? Весь мир кишит мертвецами, и нет больше места, где их нет. Или всё-таки есть... «Вот черт, от этих мыслей с ума сойдешь!» Денис сел на корточки, с брезгливостью смахивая с себя наглых тараканов. Друзья спали, развалившись на грязных матрасах. Клим даже во сне не выпускал ружье из рук. «Сколько же это будет продолжаться? Сколько? Ведь, как ни крути, рано или поздно все они погибнут. А что еще хуже, станут зомби!» Хотя и первое, и второй не слишком отличалось друг от друга. И Итог один — смерть. Денис включил плеер, батарея которого была на исходе. Но ничего, на пару песен хватит. Любимые песни всегда помогали взбодриться, собраться с духом, взять себя в руки. Ну и, конечно же, вспомнить ту недавнюю беззаботную жизнь, которую он нисколько не ценил. Сильный толчок в плечо и громкие крики «Клима» и «Поны» выдернули Дениса из сна. МП-3шник молчал, вконец разрядившись, а в закрытой двери спальни кто-то тихо постукивал и скребся. Лёс рывком вскочил, хватаясь за топор. — Ты что, не добил эту любвеобильную Нинку? — спросил Клин, выплевывая и затаптывая недокуренную сигарету. В отличие от двух своих друзей Лёс не курил. С раннего детства, втолбленные в его голову лекции отцом-физруком о вреде курения, были вняты и услышаны. Что не скажешь о другой, не менее, а, может, даже и более пагубной привычке к алкоголю. — Я снес ей башку. Это не может быть она, — твердо парировал Лёс. — Кажется, я понял, кто там. Удары в дверь стали агрессивнее. — Вольера, что ли? — наигранно весело воскликнул Клим, проверяя ружье. — ты меня беспокойство одолевало. Неужели, думаю, он ничего не подхватил от своей зомбированной женушки? Дверь, закрытая лёсом на ключ, на всякий случай, с треском разлетелась, вылетая в прихожую вместе с живым мертвецом. Вольера протяжно и даже как-то жалобно мычал, пузыри зеленоватой пены, лопаясь, вырвались изо рта, проливаясь на кровавую, развороченную выстрелом грудь. Заметив трёх живых людей, мертвец изменился в лице. Что было удивительно. Его застывшая, словно маска, бледно-синяя рожа выражала что-то наподобие обиды и злости. Он зарычал, судорожно прибирая верхними конечностями, будто те ему с трудом повиновались. «Чего стоим-то?» Пона не выдержал затянувшейся паузы и бросился на мертвеца, размахивая своей битой, усеянной гвоздями. «Получай, извращенец!» Однако ни один из его ударов, нацеленных в голову зомби, не достиг нужного результата. На вид, казавшийся беспомощным, Валера на деле проявил невиданную ловкость, закрывая руками голову и отталкивая орудие поны. Подоспевший лёс с разбегу врезал ногой в грудь мертвяка, и тот отлетел к стене. Почти одновременно с Денисом, воспользовавшись моментом, саданул и пона. Бита парня просвистела в нескольких сантиметрах от лёса и завязла, разбрызгивая кровь из лопнувшего глаза в лице мертвяка. Еще один точный удар топором, отделивший голову от чудовища. Лез нанес быстро и даже успел отскочить, увернувшись от фонтанов бурой, почти черной жижей. «Все, пора выбираться отсюда», — сказал Клим, убирая за спину ружье и глядя на наручные часы. 9 часов доходит. Найти то самое выбитое окно, через которое они и попали в здание, оказалось непросто. Никто из парней не успел запомнить маршрут, по которому вел их Валера. Да и как его запомнишь, если вокруг царил непроницаемый мрак? Однако, как гласит одна из народных мудростей, кто ищет, тот всегда найдет. И они нашли. Шум приближающегося транспорта в этом по мертвому тихом, разрушенном городе слышался за многие километры. И это, конечно же, не осталось без внимания. Друзья решили не покидать своего убежища, точно зная, кто и зачем ездит сейчас по дорогам. «Десятники», — уверенно сказал Клин, — опять на поиски жертв отправились. «Десятники» — криминальная группировка, получившая название от прозвища своего так называемого «крестного отца», ныне самопровозглашенного мэра города «Десятника». Юрий Алексеевич Десятников всегда был фигурой властной и весьма весомой не только в этом городе, но и далеко за его пределами. И, конечно, выпавший на его долю шанс стать полноправным правителем пусть разрушенного города он не мог упустить. Это его люди бесцеремонно расправились на главной площади города с нежелающими сложить оружие полицейскими и без того потрепанными борьбой с полчищами мертвецов. А потом пришел черед и небольшого погранотряда, прибывшего в город на единственном БТРе и трёх УАЗиках. Вся техника и оружие перешли во владение засевшего в Белом доме нового мэра. — Главные отморозки пожаловали, — недовольно пробубнил Пона, прячась подальше от выбитого окна. Лес же, напротив, сел ближе, положив на колени взятый у Валеры дробовик, к которому нашлось 25 патронов. пытаюсь увидеть хоть одним глазом, что происходит во дворе. А происходило следующее. Со стороны Новосибирской улицы, едва протискиваясь между двумя девятиэтажками, визжала колонна. Во главе ее шел разукрашенный, как новогодняя елка БТР, облепленный со всех сторон разношерстной, вооруженной до зубов компанией. Следом, держа двухметровую дистанцию, двигались три военных УАЗика. да это не намылились во всей красе?» — еле слышно проговорил Лёс, но ответа так и не дождался, потому как, не сдержав эмоции, резко выкрикнул, округлив глаза. «Мать твою! Это что за хрень такая?» Из черного оконного проема одной из девяти этажек, выбив остаток рамы, появилось огромное нечто. Сначала Лёс подумал, что это главарь. Однако, когда существо одним прыжком прямо с третьего этажа буквально рухнуло на движущуюся броневую машину, Денис в корне изменил свое мнение. Его глазам представилось новое, невиданное ранее существо. Высотой более трех метров, корявое и несуразное, костлявое, с торчащим позвоночником, с длинным змеевидным хвостом, венчавшимся черным крюком. Оно ворвалось в взгродившихся на броне людей. "Переродыш!" завопил кто-то. Завопил жутко истерически, и его крик заглушила начавшаяся стрельба. Успевшие спрыгнуть с БТР, десятники застрочили из множества стволов. Однако это почти не действовало на странное диковинное нечто. Существо невероятно быстро двигалось, подпрыгивало и уворачивалось, в то же самое время уничтожая одного за другим нерасторопных людей. Длинный хвост с крюком служил ему как ловчая снасть. Существо нанизывало на его острый загнутый конец человека, подтягивало к себе, и дело довершали когтистые с шипами на локтях руки. Куски плоти, словно ужасные цветы, лепестками которых являлись фонтанчики крови, разлетались по сторонам. Также существо не упускало момента и полакомиться, вырывая куски мяса из своих жертв мощными, кишащими, острыми, неровно растущими зубами, челюстями. «Боже мой! Это что за жуть?» — возмущенно прошептал Пона. «Откуда эта тварь взялась?» Друзья втроем облепили окно, стараясь как можно меньше высовываться Тем временем машины, набитые людьми, остановились. Все разом бросились на монстра. БТР тоже встал, поводя из стороны в сторону своим спаренным пулеметом. Но открывать огонь никто пока не решался. Наверное, боялись зацепить своих». И тут друзья заметили то, что никак не могли ожидать в данную минуту. Из одного из уазиков, пригнувшись, почти припадая к земле, выбрались грязные испуганные девушки, а следом за ними пацаненок лет десяти. Блокурая худенькая девушка ухватила растерявшегося мальчика за руку, и они втроем бросились прочь. В завязавшейся суматохе их попросту не заметили. Беглецы поспешили в проход между домами, и друзья уже почти потеряли их из виду, как те снова повернули назад с перекошенными от дикого страха лицами и ринулись во двор, преследуемые шустрыми мертвяками. «Вот это замес!» — процедил сквозь зубы лез. «Надо что-то делать. Их надо спасти!» «Да? И как?» — Клим растерянно смотрел на друзей. В то же время картина боя во дворе приобрела новые краски. но, как и несколько минут назад, в ней преобладали лишь красно-бурые цвета. Застегнутые врасплох десятники были вынуждены переключить свои силы на внезапно появившихся мертвецов, и в довершении всего творившегося хаоса на поле боя появился Главарь. Он зычно и призывно гаркнул, и несколько десятков зомби бросились на БТР. «Мочи, ублюдков!» — слышалось сквозь непрекращающуюся стрельбу. «Получи, сука!» «Убью, падлу!» а черт, Колян, меня укусили! Укусили, суки! А, а а а Бронетранспортер пришел в движение. Набирая скорость, ворвался в скопление живых мертвецов. На его башне застрочил пулемет. Крупнокалиберные пули рвали зомби в лоскуты а по уцелевшим остаткам прокатывалось восемь колес, давя тринадцатитонной массой. «Они бегут сюда! В нашу сторону!» — закричал пона от волнения, поднявшийся выше подоконника. «Надо позвать их!» Девчонки, одна светлая, тянувшая за собой плачущего на взрыв, перемазанного с ног до головы мальчика, и темненькая, смуглокожая, бежали, что есть силы, в сторону пятиэтажки, где скрывались друзья. «Эй, сюда! Хотите жить? Бегите сюда!» Ничего не придумав лучше, как попросту высунуться из окна, закричал Лёс. «Бегите к нам, пока вас не заметили! Бегом к нам!» Что заставило их поверить ему? перный страх жуткий первобытный затмевающий все сжигающий мозг и все какие либо умные мысли они подбежали к окну по трем измученным грязным лицам оставляя светлые дорожки струились слезы смешиваясь с потом сережку мальчика возьмите сквозь слезы пролепетала белокурая пытаясь приподнять пацана трясущимися непослушными руками сережа лезь давай, не бойся Лёс ухватил мальчика за руку и одним рывком втащил не по годам лёгкого истощённого ребёнка. «Быстрее, держи руку!» На помощь пришёл Клин. «Опа!» Он втащил девушку на подоконник. «А ты чего ж стоишь?» Лёс нагнулся к тёмненькой, протягивая руку. «Хватайся скорее!» Успешно укрывшись, так что никто не заметил, беглецы стали наблюдать за происходящим вместе со своими спасителями. Во дворе кипела жуткая резня. Зомби практически все были уничтожены. Осталось их главарю, но он все еще был жив. А вот новое существо по-прежнему оставалось неуязвимым. Вот и сейчас, уворачиваясь от пулемета БТРа, будто зная его огневую мощь, оно ухватило очередную жертву. Мужик, одетый в камуфляж, завопил, что есть мочи, выронив автомат Калашникова. Почти все десятники были вооружены ими. Окровавленный крюк на хвосте твари пробил ему грудную клетку. Однако мучения его длились недолго. Существо подтянуло беднягу поближе и с хрустом раскусило черепную коробку. Главарь, волоча левую ногу, словно поняв свое невыгодное положение, мертвецы, управляемые им, были превращены людьми в фарш, стал отступать, прячась за остатками некогда красивой детской площадки. Но столь ненадежная защита его не спасла. Пулеметная очередь с бронетранспортера прошила монстра насквозь. Тварь рухнула, изрыгая черную кровь, и затихла. «Есть — Есть! — радостно воскликнул Клин. — С одной тварью покончено! — Ну а это... Как ее назвать-то? — Переродыш! — тихо произнесла светленькая, обнимая прижавшегося к ней мальчишку. Десятники назвали ее Переродышем. Монстр со странным именем Переродыш невероятно жутко и громко завопил ее. Этот полный чужеродности звук, ни одно существо на земле не могло бы его издать, разнесся по двору, заглушая выстрелы. Лёс почувствовал, что волосы на голове и руках зашевелились, и почти сразу прогремел взрыв. Кто-то из десятников выгадал момент для использования гранаты. Существо подбросило вверх взрывной волной, а когда оно упало... все еще пытаясь встать на перебитые кровоточащие темно-зеленой жидкостью конечности, на него навалилась вся масса подоспевшего БДР. «Все, хана ему», — констатировал факт Пашка Клин. «Пипец, котенку, больше срать не будет!» Десятники тем временем принялись за привычную в это время процедуру — избавление от тел погибших. Ведь в любой момент кто-нибудь из убитых мог обратиться в зомби и напасть. Уцелевшие бандиты не придумали ничего лучше, как попросту скидать тела в одну кучу и сжечь. Убежавших во время боя трех пленников, конвоированных в логово десятника, никто не рискнул искать. Потрёпанные нападением бандиты быстро ретировались. Вскоре шум, издаваемый транспортом, перестал быть слышен совсем. Для постепенно приходящих в себя молодых людей настало вызывающее трепет в душе время для знакомства, из которого они узнали много интересного друг о друге, ну и, конечно же, сделали свои личные выводы, внутренне определившись в симпатиях. Оля, так звали Светленькую, и Эльмира были подругами с детства, сидели за одной партой в школе, а потом вместе учились в институте. Напуганный и молчаливый десятилетний Сережка был родным братом Оли. Это был единственный выживший член ее многочисленной семьи. Отца, находившегося с ними рядом до вчерашнего дня, убили в перестрелке десятники, когда он отказался добровольно примкнуть к многочисленной армии рабов, что день и ночь трудились на нового правителя города, укрепляя его резиденцию. А Олю, как и ее оставшуюся без родных в первые дни войны подругу, ждало одно — стать подстилкой десятника, а потом и его отморозков. «Вот вроде и познакомились. Что делать дальше будем?» Лёс осмотрел присутствующих. «А?» «Жить», — тихо произнесла Оля, глядя в пол. «Папа говорил, надо жить, несмотря ни на что. Приспособиться к новым условиям, потому что лучше уже не станет. Нам не победить мертвецов». «Легко сказать «жить», — хмыкнул Клим. «Чтобы приспособиться к новым условиям и выжить в них, нужно хоть что-то для этого делать». У твоего отца был план? Да, он хотел создать что-то вроде общины, собрать как можно больше людей, которые еще не примкнули к бандитам и мародерам, сделать и укрепить собственные убежища для сотни желающих, а со временем наладить связь с ближайшими городами, где наверняка найдутся единомышленники. Он говорил, что нам надо сплотиться, держаться вместе. Только тогда мы сможем дать отпор любой угрозе, будь то десятники, зомби или монстры. «А кого он подразумевал под монстрами?» — спросила заинтересовавшийся Лёс. «Этих, кто управляет мертвяками?» «Головарей», — вставил Клим. «Да, и переродышей». «Так вы что, и раньше видели этих тварей?» — удивился Пона. «Да, только мы не знали, как их назвать, а точнее его». «Кого его?» — перебил заюрзавший от нетерпения Лёс. «Что вы знаете об этих существах?» «С нами вместе была наша соседка, Вика, находившаяся на седьмом месяце беременности. Муж ее превратился в зомби, и папа его убил». Оля говорила без интонации, не обращая внимания, что ее перебивают. «Она не сказала нам, что тоже заражена, но скрывать это долго ей не удалось. Мы сами все поняли. Но с ней все пошло не так». Девушка запнулась, подбирая слова. «Прошло несколько часов». а она так полностью и не обратилась. Живот ее рос на глазах. В целях безопасности мы связали с от мучений соседку и не в силах ничем ей помочь, стали наблюдать. Оля вздохнула, оторвав взгляд от пола, и посмотрела на парней. А потом живот ее лопнул, и появилось это, что напало сегодня на десятников. Но намного меньше, поэтому папа, хоть и не сразу, смог его уничтожить. «Так это что получается? Заражение, значит, повлияло на развитие плода? Он мутировал и появился на свет раньше положенного срока?» — сделал вывод Клин. «Да, он переродился в новое существо, еще более опасное, чем главарь!» — воскликнул лёс «Офигеть можно! Ну прямо фантастический фильмец!» «А то, что происходит вокруг, разве не фантастика?» Молчавший долгое время Пона, не сводивший глаз с неразговорчивой оли вдруг заговорил. «Разве мог кто-то подумать, что по улицам нашего города будут разгуливать мертвецы?» «Да, и не говори», — поддержала его Оля. «Иногда мне кажется, что это один сплошной ужасный сон, и я жду и надеюсь проснуться и увидеть свою прежнюю жизнь». Минуту они молчали. Девушки и мальчик, сидевшие в одном углу, начали приводить себя в порядок, пытаясь очистить лицо и руки от пыли. «Жара!» — со вздохом произнес слез, глядя на догорающую кучу трупов во дворе. «К обеду она станет невыносимой!» «Надо выдвигаться! Дойдем до бункера, а там решим, как быть дальше!» Друзья закивали, соглашаясь. «Ну что, милые дамы, вы с нами?» — весело спросил Клим. «Или как?» Подруги быстро переглянулись. «Да», — сказали они одновременно. «Ну и отлично!» Нисколько не сомневавшийся в ином ответе, сказал Лёс. «Перед дорогой не мешало бы подкрепиться? А то, я смотрю, вы совсем отощали, да, Серёжка?» Молчаливый мальчик едва заметно кивнул. «Ага», — бодр подхватил начатую лёсом тему Клим. «Словно грачи, весенние обезжиренные».